На завтра с утра вице-консул Фандорин занялся рутинной работой, составлением реестра русских судов, долженствовавших прибыть в Йокогамский порт в июне июле 1878 года. И раз Петрович кое как накалякал заголовок скучного документа, все равно девица благолепова потом перепечатает. Но дальше дело не пошло. Из окна кабинетика, расположенного на втором этаже, открывался славный вид на консульский садик, на оживленный банд, на рейд. Настроение у титулярного советника было кислое. Мысли Виталий черт знает где. Фандорин подпер щеку кулаком, стал смотреть на прохожих, на катящиеся вдоль набережной экипажи и досмотрелся. Мимо ворот проехала лаковая коляска Алджернона Булкокса, двигаясь в сторону Блаффа. На кожаном сиденье будто два голубка сидели коварный враг России и его сожительница. Причем у Юми держал англичанина под руку и что-то нашептывало ему на ухо. Достопочтенный масляно улыбался. В сторону русского консульства безнравственная Кокотка даже не взглянула. Несмотря на расстояние, Раст Петрович разглядел острым взглядом, как шевелится прятка волос за ее ухом. А тут еще ветер занес из сада аромат цветущих ирисов. В крепкой руке хрустнул переломленный на карандаш. Что она ему нашоптывает? Почему они смеются? И над кем? Уж не над ним ли? Жизнь жестока, бессмысленна и, в сущности, бесконечно унизительна, мрачно думал Эраст Петрович, глядя на лист с несоставленным реестром. Все ее красы, наслаждения и соблазны существуют лишь для того, чтобы человек разнежился, улегся на спину. И принялся доверчиво болтать всеми четырьмя лапами, подставив жизни беззащитное брюхо. Тут-то она своего и не упустит. Ударит так, что с визгом понесешься, поджав хвост. Какой из этого вывод? А вот какой. Не разниживаться, всегда быть на стороже и во всеоружии. Увидишь, как тебя манит перст судьбы, откуси его к чертовой матери. А если удастся, то хорошо бы вместе с рукой. Усилием воли вице-консул заставил себя сосредоточиться на тоннажах, маршрутах следования, именах капитанов. Пустые графы понемногу заполнялись. У стены громко текли часы в виде большого бена. А в 6 часов пополудни, по окончании присутствия, усталый и мрачный фандорин спустился к себе в квартиру, есть приготовленный массой ужин. — Ничего этого не было, — сказал себе Распетрович. Петрович, — С отвращением жуя клейки, прилипающие к зубам рис. Ни натянутого аркана в руке, ни жаркой пульсации крови, ни аромата ирисов, особенно аромата ирисов. Все это химера и морок. К настоящей жизни отношения не имеет. Есть ясная, простая, нужная работа. Есть завтрак, обед и ужин. Есть восход и закат. Правила, рутин, регламент. И никакого хаоса. Хаос исчез более не вернется. И слава богу. Тут за спиной у титулярного советника скрипнула дверь и раздалось деликатное покашливание. Еще не обернувшись, даже не зная, кто это, одним лишь внутренним чувством Фандорин угадал. Это снова хаос. Он вернулся. Хаос имел облик инспектора Осагавы. Тот стоял в дверях столовой, держа в руки шляпу. Лицо у него было застывшее, полное решимости. Здравствуйте, инспектор. Что-нибудь внезапно японец повалился на пол, уперся в пол ладонями, глухо стукнул лбом о ковер. Граждан Петрович сдернул салфетку и вскочил. — Да что такое? — Вы были правы, не доверяя мне, — отчеканил Осагава, не поднимая головы. — Это я во всем виноват. Министр погиб по моей вине. Несмотря на покаянную позу, Сказано было ясно, четко, без громоздких формул вежливости, свойственных инспектору в обычном разговоре. «Что — Что-что? — Да бросьте вы свои японские церемонии, вы вставайте! Сагава не встал, но, по крайней мере, выпрямился, руки положил на колени. Его глаза, теперь Фандурин явственно это разглядел, горели ровным неистовым светом. — Сначала я был оскорблен. Думал, как он смел подозревать японскую полицию. Наверняка утечка происходила от них самих, иностранцев, потому что у нас порядок, а у них порядка нет. Но сегодня, когда случилась катастрофа, у меня вдруг открылись глаза. Я сказал себе, сержант Локстон и русский вице-консул могли проболтаться не тому, кому следует. Про свидетели убийства, про засаду в Годауне, про отпечатки пальцев. Но откуда же им было знать, когда именно сняли охрану и куда отправиться министр утром? — Говорите, говорите, — поторопил его Фондорин. Мы с вами искали троих сацунцев, но заговорщики подготовили свой удар основательно. Была еще одна группа из шести убийц. А может быть, имелись и другие запасные. Почему нет? Врагов у министра хватало. Здесь важно вот что. Все эти фанатики, сколько бы их ни было, управлялись из одного центра и действовали согласованно. Кто-то снабжал их самыми точными сведениями. Стоило министру обзавестись охраной, и убийцы затаились а удар нанесли сразу же, как только его преисходительство покинул свою резиденцию без охраны. Что это значит? Что заговорщики получали сведения из ближнего окружения Окуба. Вот именно. От кого-то, кто находился к нему поближе, чем мы с вами. И как только я это понял, все встало на свои места. Помните язык? Какой язык? Откушенный. Он еще не давал мне покоя. Я помню, что хорошо проверил Хами. Тесемка была в полном порядке. Перегрызть ее самуся не сумел бы. Развязаться она тоже не могла. Мои узлы не развязываются. Утром я был на полицейском складе, где хранятся улики и вещественные доказательства по делу банды Сухорукова. Оружие, одежда, предметы пользования. Все, почему мы пытаемся установить их личность и нащупать связи. Я внимательно изучил Хами. Вот он. Смотрите. Инспектор достал из кармана деревянный мундштук с висящими завязками. «Веревка разрезана!» — скричал Фандорин. «Но как это могло произойти?» «Вспомните, как все было». Сагава, наконец, поднялся на ноги и встал рядом. «Я подошел к вам. Мы стояли вот так, разговаривали. Вы просили у меня прощения. А он задержался подле горбуна, делая вид, что проверяет путы. Помните?» «Суга!» — прошептал титулярный советник. «Невозможно. Но ведь он был с нами, рисковал жизнью». «Блестяще разработал и провел операцию». Японец горько усмехнулся. «Естественно. Хотел быть на месте и убедиться, что ни один из заговорщиков не попадется к нам в руки живым. Помните, как Суга вышел из храма, показал на горбуна и крикнул «Хами!» Это потому что Сэмуси медлил. Все не мог решиться». «Предположение, не более», — качнул головой титулярный советник. «А это тоже предположение?» — Асагава показал перерезанную веревку. Только суга! Мог это сделать. Погодите, Фондорин-сан, я еще не все сказал. Даже когда у меня появилось такое страшное, непровержимое доказательство, я все равно не мог поверить, что вице-интендант полиции способен на подобные преступления. Это же уму непостижимо. Я отправился в Токио, в полицейское управление. З зачем? Начальник канцелярии, старый друг моего отца, тоже из бывших Юрики. Я пришел к нему. И сказал, что забыл оставить себе копию с одного из донесений, которые посылал господину вице-интенданту. Фандорин насторожился: Каких донесений? О каждой нашей беседе, каждом совещании я должен был немедленно докладывать суге специальным нарочным. Такой у меня был приказ. Я неукоснительно его соблюдал. Всего мною было отправлено 8 донесений. Когда же начальник канцелярии передал мне папку с делом, я обнаружил лишь пять своих рапортов три отсутствовали. О том, что ваш луга видел предполагаемого убийцу. О засаде возле Годауна. О том, что в муниципальной полиции хранятся оттиски пальцев таинственного синоби.